Глава 81. Аромат свободы. «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности. Это последний штрих образа». Кристиан Диор. Одна из моих любимых глав в книге. «К аромату своей свободы я шла, если не всю, то полжизни точно. И еще для этого мне надо было развестись». Так прошло еще сколько-то лет, и мы решили развестись с моим первым мужем. Мы с дочерью остались без алиментов. Через месяц я опять вышла на полный день на работу в офис. Еще через четыре. на Новый год решила улететь с ней в Египет. Это был первый раз, когда я летала с ней вдвоем, ей было лет 16. Конечно, я нервничала, переживала, я же теперь ответственная за все. И, главное, за дочь. Кредитные карты тогда еще не придумали, не были распространены. Я взяла с собой наличные и должна была рассчитать все расходы заранее. Проклятие первого мужа, что я все растеряю еще в аэропорту, еще давлело надо мной. Он не только не отпускал меня с дочерью отдыхать, летать, более того, меня даже не очень отпускали за покупками в магазины «Дьюти Фри», когда мы, наконец, стали летать вместе – Типа посиди с ребенком и посторожи ручную кладь. Пока его величество купит себе виски и сигары. И вот мы с дочерью сдали багаж, прошли таможню и оказались в грешном мире дьюти-фри. Зачем-то подошли к киоску Сваровски, они сейчас находятся там же. У дочери загорелись глаза на милейший кулон, как сейчас помню, две бордовые вишенки с зелеными листочками на черном шнурке в стиле Амели. Это было для нас дорого. Я спросила ее, «Хочешь?» Она кивнула и стала обладательницей этого маленького сверкающего чуда. Потом она еще долго носила этот кулон и до сих пор его хранит. А потом мы зачем-то зашли в парфюмерный отдел. И тут я увидела, вернее, попробовала аромат новых духов. Надо заметить, что я всю жизнь не очень люблю и редко пользуюсь любой декоративной косметикой, Может, еще и поэтому выгляжу моложе своих лет, а уже духами вообще беда. Я с трудом тогда их выбирала и меняла. Теперь стеклянная полка и специальный холодильник в ванной комнате, забиты красивыми флаконами. И вот я попробовала их и поняла мое. 13 лет назад они стоили 55 долларов. Сейчас 96 евро. Тогда это были для меня существенные деньги. Я включила сознание, впереди две недели отпуска, экскурсии, сувениры и прочее. Одному Богу известно, хватит ли нам на все это денег. И поставила флакон обратно. Но при этом взяла в подарок на Новый год парфюмерные наборы маме и первой свекрови. Как сейчас помню, те же 55 долларов за упаковку. Ну, девочки знают, такие маленькие волшебные «Диор» но что-то меня не отпускало от моих духов. Я ушла, села, читала, но я бы не была женщиной, если бы не вернулась за ними. И ни разу в жизни не пожалела. Собственно, сама поездка нам уже была не по карману. Что уж говорить, что еще не начав ее, мы стали беднее, а может быть, все же богаче на 200 долларов. Небольшой спойлер. Отдохнули мы тогда великолепно, Денег на все хватило. Мы слетали в Луксор, ездили в Каир, на пирамиды, 8 часов с приключениями поднимались в ночи на Святую гору Синай, отлично встретили Новый год в шатрах у моря, прошли курс массажа, сделали красивую фотосессию дочери на фоне того же Красного моря, которая теперь стоит у меня в фоторамках и много лет радует глаз. Успели много еще чего. Мы были абсолютно свободны. Нас никто не ограничивал и не указывал, что делать. Мы наслаждались этим ощущением. Казалось бы, «Финита ля комедия», но не совсем. Это был первый шаг к моей свободе. Первое ощущение, что я могу сама заработать. Купить и ни перед кем не отчитываться. Более того, я могу порадовать близкого человека, дочь. Я этого еще не понимала, но тогда я вдохнула не просто красивые духи. Я вдохнула аромат своей настоящей свободы. Шли годы, я становилась все увереннее, смелее, свободнее и взрослела. Я периодически получала комплименты от мужчин и женщин, что вкусно пахну. И в эти моменты всегда-всегда на мне были они. Именно те духи, что я позволила себе купить в аэропорту. Это оказался настолько мой аромат, он так подошёл моей коже. Когда мои приятельницы и подруги пытаются повторить этот эффект, купив такие же духи, обычно это заканчивается тем, что они отдают мне чуть начатые флаконы со словами «Ты была права, это только твой аромат сто Я знаю, вам любопытно, что же, что же это за божественный аромат. Это далеко не самые дорогие или редкие духи, Совсем даже не нишевая парфюмерия. Это покорабан Леди Миллион. Но это мой покорабан Женщины, которые носят черный, ведут яркую жизнь. Нейман Маркус. Эти духи на мне обожал второй муж. Марио, нынешний мужчина, будут обожать и будущие мужья. Они нравятся даже моему врачу. Недавно произошла забавная история. Тот самый хирург, который меня оперировал в декабре, сорокалетний, очень сдержанный иностранец, абсолютно не со мной и видевший на моей шее засос перед операцией. Как-то я пришла к нему на очередной послеоперационный прием. Он встретил меня в коридоре, галантно открыв дверь, пропустил вперед. А потом было неожиданно наблюдать, когда человек делает тебе... Искренний комплимент, понимая, что это не очень уместно, да и вообще не совсем камельфо. Это было очень мило, потому что сильнее его в этот момент в нем говорил мужчина. А профессионал сразу смутился. Конечно, он сказал, вы великолепно пахнете и отлично выглядите, очень свежо. Кстати, весь тот ноябрь и декабрь я, любитель ярких цветов и аксессуаров, почему-то ходила в основном в черном, как вдова Клико, но с множеством стильных итальянских серебряных украшений. Я постоянно в эти два месяца слышала в свой адрес именно эти слова о свежести. Я отвечала «спасибо» и думала про себя. Может, черный не только стройнит, но и освежает? При этом настроение у меня было абсолютно неминорное. Кто-то мне сказал что человек укутывается в черное когда хочет сохранить баланс накопить энергию возможно но когда я услышала ароматный комплимент от строгого врача а потом увидела такую наивную мальчишечу реакцию смущения я подумала и ты брут это ту бруте и ты брут не устоял перед ароматом женщины парфюмеры лав От Килиан утверждают, у каждой женщины должен быть свой аромат.